Гендон идет выручать. Глава двадцать первая. Старик отошел и, ступая чуть слышно, как кошка, принес себе скамью и сел у постели. Его фигура была наполовину освещена слабым мерцающим светом догоравшего очага и наполовину исчезала в тени. Не спуская хищных глаз со спящего мальчика, он караулил его, не замечая, как летит время, осторожно оттачивал свой нож и все бормотал и хихикал. Всем своим видом и позой он напоминал чудовищного серого паука, подстерегающего добычу. Прошло довольно много времени. Мысли старика витали где-то далеко. Он пристально глядел перед собой, но ничего не видел. Вдруг он заметил, что глаза мальчика широко открыты, и что он, помертвев от ужаса, смотрит на нож. Опять дьявольская улыбка скользнула по лицу старика, и он, не меняя позы, спросил, «Молился ли ты, сын Генриха VIII?" Мальчик беспомощно заметался, еле слышный слабый стон вырвался из его стянутых челюстей. Старик принял этот стон за утвердительный ответ. «Молись еще! Считай отходную! Твой час настал!» Конвульсивная дрожь пробежала по телу ребенка. Лицо его помертвело. Отчаянным усилием он попытался освободиться из своих пут. Он иступленно рвался и бился. Но все было напрасно. А пока он метался... Старик со спокойной улыбкой смотрел на него, точил свой нож и приговаривал. — Время дорого! Время дорого! Читай свою отходную! Настал твой последний час! Мальчик застонал и затих. Он задыхался. Из глаз его плелись безмолвные горячие слезы, но его мучитель не тронулся этими слезами и даже не заметил их. Наконец занялась заря. Старик вдруг точно спохватился, заметив рассвет. «Нечего медлить!» — заговорил он в лихорадочной тревоге. «Ночь миновала. Она прилетела как миг. О, если бы она могла длиться целые годы! Готовься, чертова отродья, сын врага святой церкви! А коли трусишь!» Остальное затерялось в невнятном вормотании. Старик опустился на колени и занес нож над стонавшим ребенком. «Чу! Что это?» Где-то совсем близко раздались голоса. Нож выпал из рук старика. В одно мгновение око он опять был на ногах и, набросив на мальчика овечью шкуру, выпрямился и насторожился. Голоса приближались, становились громче. Послышался как будто шум драки — Крики о помощи, потом быстрые удаляющиеся шаги, в ту же минуту раздался сильный стук в дверь. «Эй, кто там есть? Отворяй! Да поскорей, черт тебя повери!» Послышался чей-то громкий голос. Он прозвучал в ушах короля, как небесная музыка. То был голос Мальса Гендона. Старик в бессильной ярости заскрежетал зубами, и выскочил из коморки, плотно притворив за собой дверь. Вслед за тем король услышал следующий разговор. «Мир тебе, святой отец! Где мальчик?» «Какой мальчик, любезный?» Он еще спрашивает, какой. «Не лги, отец, не вывертывайся, меня не надуешь. Мне не до шуток. Неподалеку отсюда я постречал негодяев, которые его у меня выкрали» и заставила их во всем сознаться. Они сказали, что мальчик от них убежал, и что они его выследили вплоть до твоих дверей. Да я и сам видел его следы. Меня не проведешь. Береги, Сечи, если ты сейчас же мне его не отдашь. Говори, где мальчик? Ах, Господи, как это я сразу не догадался, что ты спрашиваешь об оборванце, который пришел ко мне вчера вечером, Если уж тебе так интересно знать, где он, так я тебе скажу. Я послал его сбегать тут неподалеку. Он скоро вернется. Да скоро ли? Может быть, он недавно ушел, так я его догоню. Давно он ушел? Напрасно станешь беспокоиться. Мальчик сейчас вернется. Делать нечего. Подожду. Или нет? Постой. Ты говоришь, послал его? Ты послал? Ты лжешь, он бы, наверное, не пошел. Он бы выщипал всю твою старую бороду за подобную дерзость. Ты лжешь, отче, наверное, лжешь. Он бы не сделал этого ни для тебя и ни для кого на свете. Может быть, и не сделал бы ни для кого из людей. Очень может быть, не спорю. А для меня сделал, потому что я не человек. «Не человек?» «Так кто же ты ради самого Бога?» «Это тайна! Смотри, не выдавай! Я архангел!» У мальца Гендона вырвалось восклицание весьма нелестного для архангела свойства.